294, девяносто четвертое, сентябрь второе. «И если между тобою и чем-то мешающим, препятствующим, тревожащим или опасным становлюсь я, то силой моих излучений преодолевается все идущее против. Но меня ты сам должен поставить между, и сперва должен быть я, а потом уже все остальное». Так учителье место в переднем углу символично ярою жизненностью и яро-практическим. Так угол передний или передний план, аванс сцена, в сознание отдается учителю света и посвящается ему навсегда. Признаком этого будет постоянство изображения в сердце. Условие просто. Успех обеспечен, если со мной постоянно. потому наполнение сердца владыкой в тихчайших и труднейших условиях жизни будет залогом победы, ручательством будет успеха во всем. Я говорю «будет». Да, да, да. Вот стоило на момент применить условие это, и отлетели сторонние мысли, и мысли мои полились легко и свободно. Можно считать труднейшие обстоятельства и наиболее благоприятствующими, ибо проявителем служит для уявление потенциала огня». И так со мной успешно, к победе пройдем через жизни теснины, и мной победим все идущее против.